Данное произведение лицензировано компанией «Истерикомикс». Все права на текст и перевод принадлежат именно им. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава вторая. Часть третья. Приятного прослушивания. Вот так дела. Первая же попавшаяся мне красавица оказалась королевой. Одно это уже доказывает, что я нахожусь в самом что ни на есть настоящем фантазийном мире. И хотя официально Эмилия была пока что только претенденткой на трон, да за такое и трех жизней немало. Мелькнула мысль, когда юноша вспомнил, через что ему пришлось пройти, чтобы вновь встретиться с ней. Прости, раньше об этом тебе не сказала. Я не хотела скрывать это, но... Эмилия, я не обижаюсь вовсе. Эмилия там... Твоя доброта не знает границ. Ты ведь настоящий ангел! Ч -ч -ч Чего ты такое говоришь? Эмилия, не привыкшая к подобным словам, покраснела и замокла на полуслове Ну, то есть, я хотел сказать, что именно благодаря тебе сейчас все это случилось. То, что сейчас и есть. В этом смысле тебя можно назвать даже Эна. Эмилия настоящий ангел! Мне кажется, никогда не привыкну к твоей манере общения. Вздохнула Эмилия. — Субару, оставь свои шуточки, давай лучше вернёмся к делу. На её щеках всё ещё был цвет румянца. Она слегка мотнула головой, чтобы вернуть себе серьёзный настрой. Субару почувствовал, что дистанция между ними снова начинает увеличиваться. — Извините, что вмешиваюсь. Но не лучше нам и вправду вернуться к теме нашего разговора. Ты готов, Субару? Ну, раз моя голова по-прежнему на плечах, буду надеяться, что разговор меня порадует. Розоваль присвеснул. Эмилия выглядела столь же удивленно. Судя по всему, они оба приняли слова Субару как знак того, что он прекрасно понимает их намерения. Конечно, они сильно преувеличивали его проницательность, Но сам Сумбару этого даже не замечал. Ну, вы ведь не зря говорили обо всём этом, что Эмилия там претендентка на престол и всё прочее. Это ведь очень важно. Розваль и Эмилия недоумённо переглянулись. Сумбару, вот я никак не пойму, ты то ли очень умный, то ли наоборот? В смысле, Эмилия? А других вариантов у тебя вообще нет? Обиделся Субару, но Эмилия подарила ему столь милую улыбку, что обида тут же была забыта. «Твои предположения верны», — сказала Розваль. «Все это имеет прямое отношение к тому, как мы поступим с тобой. Госпожа Эмилия, прошу вас». Обратился он к девушке. «Сейчас», — кивнула Эмилия, затем извлекла из-за пазухи какой-то предмет положила его на стол и мягко придвинула к Субару. Брови голстя поползли вверх. Это же твой значок. На белой скатерти поблескивал драгоценный камневый значок с изображением дракона. Тот самый жизненно важный предмет украденный пронырливой пронырливый фелд, и вернувшись около девица благодаря Субару. Лучезарное сияние, исходившее от камня, вновь наполнило юношу благоверным терпением. Дракон. Является символом у Лугуники Объяснил Розваль Наверняка ты слышала, что нашу страну еще называют Драконьим королевством Символ дракона часто изображают на стенах крепостей И на оружии А этот значок имеет чрезвычайно высокую стоимость Последовала многозначительная пауза Субару посмотрел на Розволя, ожидая продолжения, но хозяин бросил лишь только взгляд на Эмилию, словно приглашая ее продолжить прерванный им рассказ. Девушка опустила ресницы, и губы ее слегка задрожали. «Этот значок — инсигния, один из атрибутов претендента», — произнесла она сдавленным голосом. Он помогает определить, подходит ли претендент на роль правителя Лугоники. Слова Эмилии ввели Субару в ступор, однако, покоящийся на столе значок с драконом, раскинувшим крылья, подтверждал правдивость ее слов. «То есть ты потеряла инсигнию, которая давала право участвовать в выборах? Что значит потеряла? У меня ее девчонка украла!» «Да какая разница!» Вскричал Субару и ударил кулаком по столу. В итоге вскочил на ноги. Столовые приборы подпрыгнули и чуть не попадали на пол. Но Рэм вовремя подхватила посуду. Субару на это внимания никакого не обращал. И что бы было, если бы я его не вернул? Такие вещи ни за что терять нельзя! Тебе что? Тебе бы ногу выдали? Ну... Растянул Розваль, поправляя несуразно крупный лацкан своего камзола. Если претендент потеряет инсигнию, его никто и слушать не станет. На плечах короля лежит ответственность за целое государство. Если человек не может уследить даже за маленьким значком, никто ни за что не доверит ему управление страной. «Ну, звучит логично», — сказал Собару. «Но если бы такое всплыло на поверхность, ты... ты представляешь, какой бы скандал разразился?» «Это ведь означало, что...» «С одной стороны, это значило переполох, который случился бы на улицах столицы из-за украденной инсигнии. С другой, невероятно тёплый приём, который мы здесь оказали». И из этого следовал лишь только один выход. Если бы публике стало известно, что инсигния украдена, тебе бы пришлось туго. Сказал он Эмилии. Понятно теперь, почему ты не хотела вовлекать в поиске в посторонних. Да, именно поэтому. Согласилась девушка. но исполнителем преступления была Фелд. Но вот заканщиком, скорее всего, выступала Эльза, которая, в свою очередь, как раз-таки... И была всего лишь посредником. Однако следует, что кому-то очень невыгодно, чтобы ты взошла на престол. «Возможно», — сказал Розваль. «Лишить претендента инсигнии — самый простой способ исключить его из числа борющихся за трон». Постепенно в голове Субару начинал складываться в осмысленную картину. Он вспомнил, как Эмилия отказывала, когда он предлагал ей свою помощь. Он вспомнил Фелд, Эльзу, которая говорила о некоем заказчике. Он вспомнил обстоятельства смерти своей. Получается, причиной всему была эта огромная ценность инсигнии, которую она в себе таила. Хм, если подумать, я сделал очень даже важную работу. Хм, Я имею полное право рассчитывать на высокую награду! Осознав весь масштаб собственных заслуг, Субару почувствовал себя настоящим героем. Недвусмысленно, поигрывая своими пальцами в воздухе, он бросил на Эмилию лукавый взгляд. Да, верно, согласилась Эмилия. Я тебе жизнью обязана. Для меня ты настоящий спаситель, Субару, поэтому... Проси всё, что угодно. Ты серьёзно сейчас? Абсолютно серьёзно. Я сделаю всё, что в моих силах. Сказала девушка и положила руку на грудь. По всему было видно, что она явно не шутит. Вот чёрт! Я так и не начался понимать настроение окружающих. Подумал Субару с досадой. Маска шута в данной обстановке была совсем уж не к месту. Он вдруг вытянул руку его пальцы мягко скользнули по волосам Эмилии. Что ты делаешь? Не знаю. Рука как-то сама потянулась. Ответил Субару и запустил пальцы в волосы девушки, наслаждаясь их шелковистой мягкостью. Пожалуй, в качестве награды мне больше ничего не надо. А ты пока гладил Субару, тебя что, возбуждают? «Прикосновение к шерсти?» «Нашла с чем сравнивать! Твои волосы совсем другое!» Обворожительные волосы Эмилии оставляли совсем иное впечатление, нежели шерстка Пака. Однако реакция девушки на похвалу оказалась вполне неожиданной. Она вдруг стала грустной и потупилась. Субару в недоумении склонил голову на бок, но тут спиной почувствовал чей-то взгляд. «Хм, а мы вам не мешаем!» Мы могли бы оставить вас наедине, если вам будет удобно. Не торопитесь, у меня к вам еще остались кое-какие вопросы. Продолжая наслаждаться прикосновениями к шелковым волосам, Субару оказал свободной рукой на рвозовле. То, что Эмилия претендует на трон, мне понятно. Любопытно больше другое. Какую цель преследуете вы, помогая ей в этом? А ты наблюдательный. Люди, родившиеся и выросшие в городе, как правило, могут похвастаться сообразительностью. Ну, для меня большая честь услышать вашу похвалу. Просто я воспитан на аниме РНБ, поэтому знаю ваши фэнтезийные миры как свои пять пальцев. Что ж, никакого секрета здесь нет. Формально я ношу титул графа, но мою должность лучше определять как... Наверное, придворный маг. Придворный маг? То есть... Вы работаете волшебником в королевском замке? Верно. Немного раздраженно ответила Эмилия. Только господин Розваль не простой волшебник при дворе. Он главный маг в королевстве. Алые губы Розвалья растянулись в улыбке, будто бы слова девушки доставляли ему удовольствие. Итак. Если вернуться к теме нашей беседы, можно сказать, что я оказываю поддержку кандидатуре госпожи Эмилии в борьбе за трон. Как было сказано уже ранее, я ее покровитель. Покровитель значит... Повторил Субару, внимательно оглядывая сидевшего во главе стола шута, а затем перевел взгляд на Эмилию. Это, конечно, не мое дело, но неужели... Не было других вариантов, Эмилия там. Других вариантов не нашлось. Мне больше не на кого положиться. И вообще, какой еще тебя, кроме Розволя, станет мне помогать? Понятно, сказал Субару. Покровителя выбрали методом исключения, да? Не слишком ли вы двое самоуверены? Говорите такое в моем-то присутствии. Весело подал голос Розвель. Несмотря на лицеприятные высказывание в свой адрес, он нисколечко не рассердился. Что вероятнее всего являлось следствием широты его души. А возможно, графу просто нравилось слушать критические отзывы о собственной персоне. Так. Снова заговорил Субару. По-моему, мы отвлеклись. Значит, Росте покровительствует Эмилиетан. Должен сказать, Эмилиетан девушка довольно наивная и беспечная. Иначе как объяснить тот факт, что вчера она разгуливала по городу в одиночку? «Хммм… Насколько я помню, такое с ней впервые», — произнёс Розваль. «Правда, вчера я должна была сопровождать… Рам». Заговорив о Рам, Розваль изобразил несколько натянутую улыбку. Субару посмотрел в сторону служанок. рам Прическа, которая вдруг внезапно сменилась и стала точь-в-точь, точь, как у сестры, стояла совершенно невинным видом. Правда, цветолос был вполне достаточный, чтобы понять, кто есть кто. «Эй, не изображай, будто бы не при делах. Я терпеть такого не могу!» Возмутился Субару. Однако Эмилия встала на защиту служанки. «Рам здесь ни при чем. Сама не знаю, как так вышло, но я отстала и заблудилась». Брось, это да такое ничуть не оправдывает. Конечно, такое поведение нельзя назвать разумным, но при этом не отменяет того факта, что Рама слушалась хозяина. И как такое понимать? Хм, в твоих словах и правда есть доля истины, произнес граф. «Отчасти я тоже ответственен за то, что Рам проявляла некоторую невнимательность, но всё же я не пойму, что ты хочешь этим сказать?» «Да все просто!» — ответил Субару. «Упускать из виду подобную важную персону, как Эмилия Тан, с вашей стороны, было бы огромной ошибкой. И как вот в этот момент...» «Появляюсь я!» «Вот что бы вы без меня делали!» Розваль, понимающий, кивнул. и «Я вижу, к чему ты клонишь. Конечно, если говорить о деньгах, то я больше подхожу на роль человека, у которого следует требовать награду». «Именно. Вы не имеете права мне отказывать, в конце концов. Я спас жизнь и претендентки на роль королевы!» «Я самый настоящий спаситель!» Субару вскочил со стула и устремил палец к потолку. «Должен признать, это истинная правда. В таком случае не соизволишь ли уточнить, что именно ты хочешь?» Розваль тоже поднялся со своего места и глядел на юношу сверху вниз. Эмилия с трепетом наблюдала за подобной сценой. Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Повторил Розваль. Моё положение таково, что я действительно не могу тебе отказать. и Я готов дать тебе всё, что угодно. Хотя бы только для того, чтобы ты не предала глазки факту Терри Инсигнии. Итак, твоё желание... А вы поистине благородный человек Росче, сказал Субару. Я вправе пожелать все, что захочу, а вы должны это исполнить обязательно. Мужчина обязан держать свое слово. Прекрасные слова. Настоящие мужчины не ищут оправданий, а не выполняют свои обещания. Субару понимал, что окружающие вряд ли оценят столь... Фамильяльное поведение, однако именно этих слов розвали он и ждал. Внутренне он уже удовлетворенно потерял свои ручки. «У меня только одно желание. Наймите мне на работу в особняк!» Просьба Субару повергла всех в шок. После столь долгих прелюдий присутствующие ждали чего-то куда более серьезного. Даже малоподвижные лица служанок отразились замешательством, а Беатрис скривилась так, будто бы проглотила дольку лимона. «Конечно, не мне судить, но это как-то...» Эмилия так широко распахнула глаза, что растеряла добрую половину той возвышенной непринужденности, которая наделила ее природа. «Ты, конечно, очень мила, когда удивляешься но неужели тебе настолько не неподушимая просьба?» «Нет, дело в другом, просто ты просишь так мало!» Эмилия с досадой всплеснула руками. «Твоя просьба потискать пака, и теперь еще и это, хотя... Это больше похоже на твое желание тогда, в столице, когда ты захотел, чтобы я назвала свое имя». Припомним все моменты, когда Субару требовал награду, Эмилия в недоумении покачала головой. Она знала, через что ему пришлось пройти, чтобы получить вознаграждение, и это не укладывалось у неё в голове. «Ты не понимаешь... Ты не понимаешь, насколько я благодарна тебе! Мне никогда не расплатиться за всё то, что ты сделал для меня! Но ты... Ты так мало требуешь!» В конце у неё голос немного сорвался, и девушка, опустив голову, прижала свою ладонь к груди юноши. Слушая её всхлипы, Субару понял, что поступила опрометчиво. Эмилия осознавала, насколько ему обязана, и теперь просто не знала, как его отблагодарить. Однако он и сам был в огромном долгу перед ней, хоть у Эмилии об этом никаких воспоминаний не оставалось. Девушка подняла на Субару влажные от слез фиалковые глаза и в серьезном взгляде ее читалась мольба. Субару понял, сейчас определенно не самое лучшее время для таких-то шуток. он решил, что будет с ней искренним и поделиться всем, что накопилось у него на душе. Эмилета, ты просто не понимаешь. Ведь тогда я и вправду хотел именно этого. Честно-причестно. В тот раз я действительно хотел узнать твое имя. Когда оказываешься в новом месте, не знаю, что ждет тебя завтра. Совершенно сбит с толку. Возможно, стоило бы успокоиться и хорошенько подумать, Наверняка нашлось бы много всяких вещей, которые стоит пожелать, но я из тех людей, которые врать себе не умеют. Это была награда, ради которой Субару погибал целых три раза, только ради того, чтобы вновь увидеть улыбку сереброволосой красавицы и узнать её имя. В то мгновение о большем он и смел даже мечтать. То же касается и просьбы Кросча. Сейчас я самый что ни на есть нищеброд. Я могу попросить кучу денег и хорошенько покутить, но зачем, если можно получить постоянный источник дохода? Но в таком случае, почему не попросишь, чтобы тебе разрешили здесь жить в качестве гостя, а не в качестве слуги? Спросила Эмилия. А можно было? Господин Розвальд, знаете, я тут немного передумал. Субару... С надеждой посмотрел на хозяина особняка. «Ну уж нет. Первое слово дороже второго». Ответил Розваль и скрестил руки над головой в виде буквы «Х». «Мужчина не отказывается от своих слов. Не ли?» «Конечно!» – подхватил Субару. «Вы правы, как никогда! Мужчина выполняет свои обещания!» Он мысленно себя выругал за то, что поспешил. Ну, вы было уже поздно. Ну. А я уж на секунду подумал, что ты и правда серьёзно. произнес разоval. Хорошо, что мне только показалось. И кто меня вообще за язык тянул? Субара окончательно распрощался с мыслью зажить себе беззаботно. Впрочем, ему не хотелось уступать в глазах этой прекрасной девушки. И протестовать он в итоге не стал. Ну хорошо, раз дело такое, рамчи-рамчи. Наверняка тяжело справляться с делами в таком большом особняке одним-то. Поэтому прошу назначить меня вашим помощником. По правде сказать, девушкам действительно не хватает помощи. Я согласен с госпожой Эмилией в том, что ты просишь слишком мало. Сказав это... Росболь впервые во время разговора изобразил кремовую усмешку. В ответ Субару покачал указательным пальцем. «На самом деле, я тут еще жадина. Но может под одной крышей с такой супер-красоткой, причем на вполне законных основаниях? Что еще может быть нужно Хм-хм. Чем меньше между нами расстояние, тем больше у меня шансов. Понимаете?» «Понятно!» – протянул Розваль. «Это действительно так. Довольно редко выпадает шанс поработать бок о бок у девушки, которая тебе нравится. А это ты здорово придумал!» «Да и к тому же!» Субару перестал качать пальцем и поднес его к голове, поскреб макушку. Вместо того, чтобы отпускать такого непонятного субъекта, как я, на все четыре стороны, думаю, вам лучше меня при себе держать. Может, я еще пригожусь семи милитам. Ну, вдруг? Субар узнал слишком много, поэтому догадывался, и если покинул бы особняк, не приняв никакой меры предосторожности, это бы кончилось для него плохо. Если Розваль ни о чем таком не задумывался, то слова юноши наверняка были бы восприняты как оскорбление однако тот не подтвердил и не опровергнул слова и догадки. Соответственно, смутные подозрения насчет Субару оставались все смутными подозрениями. Ну что ж, будь по-твоему. Недолго думая, вымолвил Розваль, зажмурив правый глаз и глядя на гостям одним только желтым. «Очень надеюсь, что мы поладим!» А что именно скрывалось за этим таинственным желтоватым блеском, для Субару оставалось загадкой. Он вспомнил свои открытые слова об Эмилии, отчаянно смутился и боязливо взглянул на девушку. «Субару, ты вправду безнадежен», — сказала она невозмутимо. «Что-то случилось?» Юноша совсем растерялся, не зная, что-то сказать. «Возможно, он преувеличивал», — подумал он. «Возможно, у него просто не хватит опыта общения с такой красавицей?» «Да просто, как подумаю, что теперь буду жить в шаге от того девушки, которая мне нравится, прямо трясет от волнения». Эмилия вздохнула, словно мысленно сету на то, что Субару тревожит подобные пустяки. Наклонилась к нему и прошептала. И всё-таки какая этих тоям вкуси рам или рама